Дайте своему телу неопределенный стресс. Человек силен в том, что он может приспосабливаться к окружающей среде и к условиям жизни. Если вы бегаете по одному и тому же маршруту, ваше тело приспособится и все меньше будет тратить энергии и, соответственно, меньшим будет прогресс. Бегайте по разным маршрутам. Бег, как питание, должен быть максимально разнообразным. Раз в неделю или раз в месяц проходите очень сложную трассу. Болото, высокие подъемы, переходите реки вброд, тренируйте скоростные спуски, бегайте в жару, в холод, в дождливую погоду, по сильной грязи, в мокрых кроссовках, без воды и питания. Ваше тело не должно понимать, что происходит. Тогда оно будет вырабатывать стресс, сопротивляться реальности. Но ваша мотивация сильнее какого-то там стресса, от которого обычный человек давно заболел бы или впал в депрессию. Вы-то готовы как нужно? Тогда тело просто скажет, ну хорошо, хорошо, я понимаю, что тебе нужно, чтобы я не сопротивлялась, черт с тобой, займусь, пожалуй, другими процессами. Это позволит на забегах не только чувствовать себя более уверенным в своих силах, это еще и очень сильно поможет в сложных ситуациях. Когда вы провалитесь в болото, и перед вами появится огромный подъем, вы легко это преодолеете, в то время как другие будут стонать и жаловаться. Вы даже можете и не заметить сложность, когда в это время целая масса бегунов потратит много физических сил и получит жесткий стресс. Но еще один важный момент. Все эти стрессы для тела — это его прокачка. Вы станете сильнее не только психически, что, безусловно, важно, вы станете еще и выносливее просто потому что вы себя нагружали разными тренировками мой приятель всегда жаловался на то как сложно бегать в жару я раньше тоже всегда плохо переносил жару пока в один момент не начал тренироваться именно в жару я бегал длительные не как обычно рано утром а выбирал самое жаркое время полдень также я делал и на темповых тренировках Многие мне говорили, ты что, так делать нельзя, это вредно, ты себя угробишь, нельзя тренироваться в жару. Я кивал головой и гнул дальше свою линию. Сначала это было очень сложно, я думал, что я не адаптируюсь. Пока на одном из забегов в сильную жару я предвидел, как мне будет сложно, термометр зашкаливал. Однако я легко пробежал 35-километровый трейл в знойный день, обгоняя многих других, кто жаловался мне на то, что бежать невозможно. Я лишь пожимал плечами и продолжал бежать. Я давал своему телу неопределённый стресс, ребята, а вы нет. Когда я посоветовал своему приятелю тренироваться в жару, то он также отметил, что через какое-то время ему стало гораздо легче бегать в жаркие дни, так как организм адаптировался. Предостережение. Покрывайте голову специальными беговыми кепками, либо носите повязку и принимайте воду или изотоник, чтобы избежать обезвоживания, которое ухудшит ваши результаты и самочувствие. Используйте в беговых часах трекер GPS, чтобы всегда можно было вернуться назад и не заблудиться.